глава двадцать два я бы не стал лишать полковника харрасити части заслуг причитающихся ему как первому из первых энтузиастов культурного виноделия этого штата носледование предмета приводит к выводу что слава интрауккции винограда енфандель в штате не относится к завованным им лаврам но кому же мы обязаны появлением этого сорта одному из пионеров освоения калифорнии предприимчивому торговцу из сан франциско покойному капитанумак конандрею который первым в калифорнии вырастил лозы из енфанделя в винограднике при своем особняке на углу стоктон и вашингтон стрит в сан франциско роберт томпсон сан франциско ивнинг бюлетин май тысяча восемьсот восемьдесят пятого года оставшись без ключей от номера в моеле анжелика пит и мавраас уже час сидели в синем пикапе на стоянке мотеля стар мавраас не стал ничего есть в баре неудачников а позже не вытерпев перешел через улицу и купил сэндвич с тунцом но есть его вернулся в машину к тому времени как он покончил с едой и бросил обертку на пол ни кокрин ни пламтре ни кути так и не появились примерно каждые пять минут кто-то из них терял терпение вылезал поднимался по лестнице и стучал в дверь но ответа естественно не было они вернулись сюда окольным путем через зеленые газоны президио и П вёл машину, а Анжелика смотрела нет ли за ними слежки. Кокрен и плантре сбежали из бара и уехали, прихватив с собой карабин Анжелики, оставшийся под передним сиденьем их машины, но у нее был еще пистолет сорок пят калибра, а револьвер Мавраноса теперь лежал на сидении грузовика под развернутой картой 3А. Плоть Анжелики отзывалась трепетом на прикосновение пистолета, торчавшего теперь у нее за поясом. Гулки, грохоты после того, как с сетчатки ушло пятно от ослепляющей бело-голубой дульной вспышки, она увидела, что позади мчащейся гранады стала одной мотоциклетной фарой меньше, и тогда навела подскакивающую мушку ружья на следующую фару. «Арки, сколько будет дважды двенадцать?» — быстро спросила она. Мавранес вздохнул и вытер ладонью запотевшее лобовое стекло. «Двадцать четыре, Анжелика». «Это у тебя, Анжель». сознание то мутится то проясняется раздраженно бросил пит с заднего сиденья ты спасла всех нас если бы мои дурацкие руки могли держать оружие то из окна машины стрелял бы я о пит я знаю что так и было бы подавлено ответила она и ты возвращался со мной оба раза когда нас стреляли я рада что это не был ты я не хотела бы этого для тебя мавраа искоса прищурился на нее с выражением которое вполне могло говорить о понимании и сочувствии дважды тринадцать рявкнула она двадцать шесть сказал мавраас ты как-то говорила что два года назад на окуин мэри застрелила какую-то даму решив что она убилапит сегодня ты подумала что эти парни убили меня оба раза плохие люди убили бы нас если бы ты их не остановила если бы не убила их самих сколько будет половина от двух о сказала она с неожиданным подчеркнутым весельем в голосе меньше одного если конечно речь идет о нас с питом и она смотрела мимо мавраноса и теперь опустила голову и потерла глаза сколько времени здесь стоит этот бирюзовый бмв у него мотор не выключен видите пар пит повернулся на сиденье чтобы посмотреть там сидят четверо сказал он через мгновение двое на заднем сидении какие то забавные мавранос не отрывал взгляда от тротуара ломбард стрит а вот и кути внезапно сказал он анжелика молниеносно обернулась и увидела что брядущая со стороны офисом отеля тоненькая фигурка действительно кути она распахнула дверь и спрыгнула на асфальт и помчавшись ему навстречу услышала как открылись две другие двери и пит с мавраносом последовали за ней она также услышала как работавший в холостой автомобиль переключил передачу и тронулся с места набирая скорость зеленый потрошитель приговаривал про себя куков выляя по тротуару октавиа стрит в сторону ломбард-стрит он боялся думать о своих приемных родителях независимо от того найдет их живыми этим погибельным утром или нет зеленый гигант зеленый рыцарь голову должен ему и отдать зеленый потрошитель зеленый гигант зеленый потрошитель детективный роман макдональда зеленый гигант марка замороженных овощей зеленый рыцарь герой одной из поэм о короле артуре и его рыцарях несколькими часами ранее в комнате на верхнем этаже волшебного анссиона возникшего на углу стоктон и вашингтон стрит куть обеими трясущимися руками стискивал бутылку вина кусачий пес и беспомощно гадал как же ему устоять и не выпить вино прямо там он был уверен что женщина лежавшая теперь мертвой на кровати говорила правду что бутылка содержит настоящую безнаказанность что выпив ее он просто утратит утратит даже след грандиозного греха из за которого каждый собственный вздох казался ему бесстыдным деянием отвратительного самозванца куть в отчаянии думал что если его приемные родители еще живы особенно если они живы он должен выпить это вино если они каким то образом Избежали гибели, то он просто не мог допустить и мысли о том, чтобы вернуться к ним с отметиной убийства на душе. Анжелика сразу же разглядит её на его лице, как не могла бы не заметить татуировку. Но он знал, что если выпьет этого вина, забудет и о них тоже. Вино добросовестно заберёт не только все его грехи, но и всех, и всё, что он любит. И поскольку он выпьет его украдкой, без должного разрешения, вино, несомненно, никогда не вернет ему ни крошки отнятого. Вино предлагало нечто вроде зрелости, вернее, отказ от всей его юности. Выпив его, он стал бы мужчиной, но при этом вино полностью подчинило бы его себе. после этих раздумий которые на деле заняли лишь несколько секунд он поднял бутылку над головой и швырнул ее в холодный камин она без малейшего звука растворилась в темноте и кути подумал что дом впитал ее в себя не выразив ни неодобрения, ни обиды. Лишь после этого он полностью и не без страха осознал, что предпочел остаться Коте Хуми Салливаном, раненым приемным сыном Пита и Анжелики Салливан, 14-летним подростком, совершившим убийство, не далее, как сегодня утром. Это сознание громоздилось в его мозгу, как валун посреди гостиной, и его мыслям необходимо было как-то переползти через него и лишь потом двигаться куда-то еще. он отнес свою новую и почти невыносимую личность вниз где чернокожая старушка приготовила ему еду другого рода нежели пряная оленина которая уже превратилась в уголье в жаровне наверху Мамаша-плизант поставила перед ним на кухонном столе сочного горячего лосося прямо с хвостом и с головой, и с запавшими глазами. Он жадно терзал рыбину вилкой и совал большие куски в рот. И хотя эта еда не притупляла воспоминаний, она оживляла его, заставляла чувствовать себя невероятно отдохнувшим и сильным. А еще во время еды он узнал немало нового. мамаша плиззан с явной симпатией рассказала ему свою собственную историю и в этом невозможном доме в этот день крушение надежд кути обнаружил что у него не осталось способностей к неверию она рассказала что родилась рабыней в атланте зимой тысяча восемьсот пятнадцатого года и ее мать была королевой вуду из санта доминга когда мэри эллен исполнилась десять ее продали купцу который поселил ее в ново орлеанский монастырь урсулинок чтобы монахини воспитали ее но католический монастырь не сочетался с планом который бог выстроил для нее купец вскоре умер и ее определили в служанке к женщине владевшей текстильной и посудной лавкой далеко на севере в новой англии на острове нанакет В те дни в Новой Англии появился новый сорт винограда, практически тайно ввезённый на трансатлантических шхунах и выращивавшийся в американских оранжереях. великие старинные европейские виноградники в лангедоки и на юге франции уже начали гибнуть от какой то ужасной болезни но в америке новый заморский сорт процветал прямо таки агрессивно его называли по разному черным ломбардским и черным святого петра но в тысяча восемьсот тридцатом году в линееевском ботаническом саду на лон каланде его предварительно окрестили черным зинфанделем на нантакете с его суровыми зимами юная мэри эллен отказалась от карибского верования вуду которая переняла от матери и перенесла свою преданность на более древнего бога дикого покровителя леса и плюща еще подростком она научилась привязывать полоски с основой коры к подошввым обуви чтобы маскировать свои следы когда воровала фрукты из соседних ферм по ночам и ее поймали лишь однажды когда она попыталась применить этот трюк чтобы украсть орешки экзотического бразильского арахиса хозяйка научила служанку делать и разливать новое вино а когда мэри леон сравнялась двадцать четыре она все еще оставалась девственницей в магазине случился пожар и он сгорел и хозяйка умерла от потрясения или возможно страха слишком пристально всматриваясь в высокие привольно пляшущие языки пламени мари лен унаследовала сотни бутылок которые вопреки всякой вероятности не пострадали новый сорт вина именовался так погода бите что по итальянски означает плательщик долго и мэри лен понимала что в нем к ней пришел бог и что он щедро возложил на нее обязанность выпить это вино и стать его американской ареадной спасенной им от одинокого прозябания на мрачном острове она знала что этим богом был дианис и что он предлагал взять на себя все ее долги прошлые и будущие в обмен на ее персональную волю но ее воля взяла верх она продала вину за постыдную цену местному импортеру которому требовалось забыть множество преступлений совершенных за долгую жизнь в том же тысяча восемьсот сороковом году в америку эмигрировал венггар по имени агастон харасти который в тысяча восемьсот сорок восьмом году в сан диего принял тайный титул короля американского запада ер из королей нового света но мэри лен сочла себя негодной в его королевы и поэтому его царствованию предстояло оказаться шатким и неудачливым чтобы спрятаться надежнее она прошла официальный обряд крещения в католичество а потом вышла замуж за хозяина табачной плантации в чарльзстауне штат вирджиния Она отравила его мышьяком и вскоре после этого вышла замуж за надсмотрщика плантации чтобы оссвященным образом заполучить фамилию этого случайно подвернувшегося человека плейс сант которая произошла от французского пплеант шут шутник это имя фактически само по себе и являлось пестрой маской Со своим вторым мужем она вернулась в Новый Орлеан. Выдававшая себя за католичку, Мэри Элен в эти дни мало походила на девочку, бегавшую когда-то по залам монастыря Урсулинок в муслиновом платье и сандалиях, подвязанных лентами. Она взялась за кровавую практику настоящего вуду под опекой небезызвестной Мари Лаво, которая пристроила Мэри Элен на высокооплачиваемую должность поварихи в имение плантатора в близлежащем Баю-Сент-Джон. ми ленэн была искренней и пылкой поборницей аулиционизма и использовала свое привилегированное положение для налаживания контактов с рабами неграми по всем окрестностям нового орляна ей удалось посредством подземной железной дороги обозначение тайной системы применявшаяся в сша для организации побегов и переброски негров рабов из рабовладельческих штатов юга на север действовала вплоть до начала гражданской войны в сша в тысяча восемьсот шестьдесят первом году Вытащила на свободу такое их множество, что власти начали разыскивать светловолосую негритянку, которая похоже всегда каким-то образом принимала участие в побегах. И эту женщину, крадущую рабов, весьма точно описали как высокую и худую с глазами разного цвета. Поэтому однажды ночью Мэри Эленн пришлось сбежать, оставив в постели вместо себя валик и задеял, задропированный в ее ночную рубашку и прикрыты с одного конца по реком. мари лово купила ей билет на пароход до сан франциско в обход мыса горн мэри ленэн попала в сан франциско седьмого апреля тысяча восемьсот пятьдесят второго года но уже через несколько месяцев туда прибыл и агастон харасти собственной персоной чтобы основать свое королевство в близлежащие сономе и конечно он привез с собой черенки винограда предназначенного богом для нового света который к тому времени уже возделывался в районе залива и был известен под названием зенхандель и всё равно Бог так или иначе простил бы её, но она взбунтовалась против него. Она быстро добилась славы повара, способного восхитить любого гурмана. Поддерживала связи с беглыми рабами и находила для них работу в богатых семьях, а потом использовала своих ставленников как шпионов для сбора ценных сведений о скандалах, убийствах, незаконно рожденных детях, растратах, абортах. Вскоре она стала хозяйкой нескольких прачечных, но настоящим источником её дохода Был шантаж. «Моя жизнь», — печально сказала она Кути, сидя напротив него за кухонным столом, «состояла из противодействия любому божественному пагадебите». В своих вудуистских обрядах она без колебания использовала силу спирта и даже вина, но всегда в уродливо преломлённых или искажённых формах. Основатель торговой фирмы Мак-Ондрей и Ко построил оранжерею-часовню для святой лозы Бога, На углу стоктона вашингтон стрит и поэтому в тысяча восемьсот шестьдесят шестом году мэри эллен плизант как она уже называла себя купила это владение и кощунственно переделала его в пансион на кухне которого теперь сидели они скути банкирам и владельцем пароходов которые обедали в ее пансионе она подавала горячий малиновый уксус вино из примулы и бренди из бузины с дважды дистиллированной водой когда в тысяча восемьсот девяносто втором году она наконец смогла убить человека который был ее главным благодетелем сан франциско сначала она связала его призрак подав вино из которого выпарила весь алкоголь а затем столкнув его через перила высокой винтовой лестницы поспешно сбежала вниз где на паркетном полу вестибюля лежало мертвое тело и вытащила горячие мозги из расколотого черепа, чтобы призрак наверняка рассыпался на мелкие осколки. «Этот трюк куда надёжнее, чем пепельницы со всякой чушью, вроде мало попили пополам», — сказала этим утром мамаша-плизант. «Да уж», — хрипло отозвался Кути, — «но на рубеже веков Бог подловил меня». сказала она унося пустую тарелку кути в раковину и отобрал все мой большой дом на кттаияа стрит моих слуг мои деньги покуда я не превратилась в конце концов в простую бездомную поберушку скитавшуюся по району фиилмор как как валик из одеял, задрапированный в ночную рубашку и прикрытый с одного конца старым париком. К тому времени у меня остался только один компаньон, гигант-негр, бывший на самом деле моим похитителем и тюремщиком, которого все называли Бакусом. Она произнесла имя с подчеркнутой внятностью. «Потому что никто там не знал, что правильно говорить «бахус». Он представлял собой нечто вроде издевательского напоминания о былой благосклонности Бога. И, наконец, 11 января 1904 года я умерла в отдельной комнате дома одного простого доброго самаритянина из давних знакомых. ти смотрел мимо неё и думал что гирлянды чеснока и сушеных стручков красного перца, свешиващиеся из-под высокого потолка за последние несколько минут утратили яркость и даже начали слегка просвечивать и все же он безнадежно мечтал о возможности забыть свою жизнь и сделаться одним из здешних постояльцев. старуха тихо продолжала возможно разговаривая сама с собой. некоторое время после этого я просто плавала в серой похожй на пластинку догеротипа призрачной изнанки города потерянное держась по большей части близ к ли в хаус в сатру на понт лобба илэнсенди для меня это было временем очистительной ссылки как для рядны брошенные в наг со си неверным любовником тасеем наконец через три пасхи и три дня после моей смерти бог Милосердно вернулся за моим призраком и попутно ёр ербу буэну с лица земли. Она посмотрела на куте, и взгляд ее разноцветных глаз снова сделался острым. Для меня сказала она, один января это открытая дверь наступающего года. И в тот день я смогла обратиться к вам людям и попытаться рассказать обо всем, что вы должны были сделать, и я ходатайствовала за вас перед Богом. в ту ночь он вырвал двух ваших друзей из сумасшедшего дома и позволил призвать призрак короля и отвести их прямо туда где находишься ты где находилось его тело вы получили неограниченную помощь сомневаюсь что мы все сделали правильно сказал кути вы ошиблись едва ли не во всем согласилась она и накопили большие долги. с полки забитой старыми серыми поваренными книгами и бухгалтерскими папками она вытащила поразительно современную огромную книгу в мягкой обложке испещренной яркими красными и зелеными завитками с надписью фракталы большими красными буквами на гладкой поверхности открыв книгу старуха показала кути цветное изображение то ли пламени то ли папоротника то ли щупалица с минога выставленных из бородавчатой шаровидной черной фигурки тебе случалось когда-нибудь видеть это мягким голосом спросила она указывая на более четкое изображение силуэта состоящего из пяти долек и похожего на толстого человека с маленькой круглой головой пухлыми руками и круглыми ягодицами кути смог лишь отвести взгляд от картинки кивнуть и схватиться за горло подавляя внезапный приступ тошноты это был тот самый силуэт который появился на экране в комнате мотеля утром после того как арки налил пиво в телевизор и он же на мгновение заслонил от кути симпатичную китаянку когда кути впервые увидел ее сегодня на улице игроков мамаша плеззан вздохнула и покачала головой ох сынок это смерть та составляющая нечестивой троицы бога которая является карающей смертью и очень любит ты уж не сомневайся заключать с людьми ужасные сделки именно эта личность бога пришла ко мне первой в то холодное утро одиннадто января и потребовала плату за то что я срубила виноградную лозу в оранжере и макандрея не сложила бога виноградной лозы убила короля растительности обезглавила зеленого рыцаря в древней истории его называли квинот таврам он в темные века дал власть франскому королю мировею пришел к нему в образе говорящего медведя а мировей отрубил ему голову и он вернулся под именем она постучала по странице пипина толстого и убил дальнего потомка мировея дагоберта вложив тем самым конец древней династии мировингов известно так как сэр бертелак зеленый рыцарь встретил сэра говейна в зеленой часовне в новый год через год после того как говвен отрубил голову бертилаку чтобы получить эту плату в счет долга и многие другие сознательные или нет позволившие к винотавру в той или иной степени взять вверх над собой всегда возвращаются чтобы потребовать плату натурой за свои убийства мамаша плизант похоже слегка расслабилась хотя продолжала хмуриться к тебе пора идти сынок новый год совсем близко квинотавр не всегда забирает жизнь которую ему задолжали зеленый рыцарь не обезглавил гаовейна а лишь поцарапал ему шею потому что тот проявил мужество прояи мужество и ты мужество повторил кути и это слово напомнило ему о русливом леве из страны ос при воспоминании о том как он смотрел этот добрый и наивный фильм по телевизору в солвили в блаженные дни задолго до появления красного пикапа задолго до того как стал убийцей на его глаза навернулись слезы она вытащила закладку лежавшую между последними страницами книги и протянула ее кути вам всем следовало прийти ко мне за этим пораньше теперь-то ваш король стал королем самоубийцей и вы должны держать его в своей колоде он видишь ли безоговорочно сдался и ждет приказов любых приказов вообще но иногда бог бывает милостив эти заповеди не изменились она протянула листокку Кути взглянул на него, но оказалось, что там стихи на латыни, которые он не мог прочесть. — Ты приведешь сюда своих спутников, — продолжала старуха, — и заберешь меня с собой. Бог по-прежнему благосклонно взирает на вашего короля и желает, чтобы вы все преуспели в возвращении его к жизни. Одному из свиты вашего короля Бог обязан доброй услугой. Но теперь это обойдется каждому из вас гораздо дороже, чем когда-то. Сынок, твой король теперь не сможет прийти под твою кудрявую крышу. И твоему королю придется прийти куда-то еще. Мамаша Плизант поставила на место книгу, а затем отодвинула несколько банок от хлебницы на столе, разбрасывая пыль и разрывая паутину. Куте посмотрел по сторонам и увидел, что кухня за последние несколько мгновений утратила всю свою опрятность и ухоженность. Окна стали мутными от жирной грязи и темными от густых лоз, приникших к стеклам снаружи, с провисших полок облупилась краска. Старуха открыла крышку хлебницы, с которой хлопьями посыпалась старая ржавчина, вынула из нее желтое детское одеяло Дианы и, перегнувшись через покривившийся стол, сунула ему в руки. кути молча взял его и запихнул в задний карман джинсов он точно знал что выронил его в спальне наверху не далее чем час назад и не мог даже заставить себя подумать о том каким образом оно могло оказаться здесь мамаша плизант как будто в последний раз обвела взглядом железные раковины разделочные доски двери затянутые от машкары проволочной сеткой это место надолго останется видимым и ощутимым в новом электрическом мире сказала она пойдем я покажу тебе выход Она вывела его из кухни в просторный полутемный викторианский холл, который когда-то, несомненно, являл собой образец элегантности, а теперь полностью лишился меблировки и был густо покрыт пылью. Сверху, через несколько этажей, еле-еле пробивался дневной свет, к которому вела винтовая лестница. Посмотрев под ноги, Кутя увидел на паркете прямо перед собой темное пятно. «Теперь мы в моем доме на Октавия-стрит». поянила мамаша плизант провожая его к высокой резной двери в конце зала. Он совсем не таков, как в те дни, когда я смотрела на все сверху вниз и в любом случае надолго здесь не сохранится. Вы все должны вернуться сюда и забрать меня. Посмотри на деревья и поймешь, как это сделать. Она повернула ручку и открыла дверь. Иди налево, сказала она ему в спину, вверх по улице и не оглядывайся пока не пройдешь несколько кварталов. Кутин мгновение зажмурился от показавшегося ярким света с серого неба. Старые щербатые деревянные ступеньки вели во двор, где торчали бурые увядшие стебли каких-то сорняков, а за строем эвкалиптов он увидел улицу, посредине которой со звоном ехал канатный трамвай. Он запомнил этот звонок трамвая с первого же появления плезант на телекране в Солвилле и вспомнил, как призрак Томаса Эдисона рассказывал ему, что трамвайные рельсы — это прекрасное маскировочное средство. рельсы создают отличный зеркальный лабиринт сказал он тогда временный подумал кути сейчас запихивая бумажку в карман не навсегда он покорно спустился по лесенке вышел через заросший двор на тротуар и побрел налево пиная на ходу похожие на желуди эвкалиптовые орешки усыпавшие мостовую Хоть воздух и оставался холодным, куть и обливался потом. Его даже не тянуло оглянуться на покинутый дом. Не хотелось смотреть по сторонам, потому что между домами с выступающими карнизами, которые окружали узкий перекрёсток впереди, Не было видно никаких светофоров, а весь транспорт на улице, кроме удаляющегося канатного трамвая, был гужевым, и хотя он улавливал стук лошадиных копыт и голоса странно одетых людей, мимо которых проходил, над всем этим давлела слишком невесомая тишина. Воздух пах травой, морем, дымом паленых дров и конским навозом. Когда же он миновал два квартала, на него внезапно обрушился шум современного мира, рокот автомобильных моторов, музыка из многочисленных динамиков и всепоглощающий гул современного города. В расширившейся ноздри ударил агрессивный запах дизельного топлива. «Магия!» — сказал он себе всего лишь во второй раз за это утро. Рядом со светофорами болталась металлическая табличка-указатель. Он находился на перекрестке «Октавия» и «Калифорния-стрит», до «Ломбард-стрит» и «Мотеля Стар» оставалось с дюжину кварталов, поднимающихся в гору. «Если мама и папа живы, я встречу их там», — думал он, — «если нет, если их убили из-за того, что я сбежал утром». Отбросив эту мысль и прекратив попытки разгадать неизвестное, которое в любом случае невозможно было прояснить, он более не печаль принялся громко распевать мысленно конечно чтобы больше ни о чем не думать пока идет на север по тротуару октавиа стрит зеленый потрошитель зеленый гигант зеленый рыцарь голову должен ему и отдать зеленый потрошитель зеленый гигант